Снимаясь с автомобиля верхний слой щитов, превращающих дорогую иномарку в обычный почтовый фургон, статский советник и его шофёр проявили не только чудеса расторопности и ловкости, но и немалое терпение, в том смысле, что им настолько не хотелось дышать такими миазмами, что за всю операцию по смене облика они сделали едва ли по пары вдохов. Так что преобразившийся в фургончик, покинул общественный стихийный нужник в самые кратчайшие сроки, и уже не породистым почтальёном, а обычной рабочей лошадкой, бока которой облепила реклама нескольких лавок и крупная надпись "Доставка бакалейных товаров". К сожалению, смена имиджа не помогла, и вскоре тупая машина вновь заблудилась, и будто мало того, она нашла очередной духовитый закоулок. Пока недоразумение на колёсах не довольно тарахтело и разворачивалось, презриливо расплёскивая шинами подозрительные лужи и кучки, хе. Извон утра бесследно испарился чемодан с оборудованием для экстремального обслуживания сейфов и все честно награбленные сувениры. Слава богу, что больше подобных оплошностей не случалось. Ещё немного покатавшись по сквозным проездам и тёмным переулкам, потеряв по дороге маскировочные щиты и превратившись в породистый Peugeot 15-й модели, французский лимузин всё же вырулил на приличные и хорошо освещённые улицы, где вновь, преисполнившись степенной важности, покатил в сторону Лиговского проспекта. Доехал, уверенно свернул в одну из арок, ослепив светом фар какую-то подозрительную компанию, а потом его попросту бросили. кинули на растерзание местного отребя, привлечённого звуками работающего мотора. Сработавшие через пару минут устройства поджога оборвали муки элитного автомобиля, даровав ему и парочке неудачников-мародёров вечный покой. Эй, а ну погоди! Хлёсткий пистолетный выстрел поставил точку как в жизни неудачливого делового, решившего с коллегами по опасному бизнесу догнать щедрых меценатов. Так и в дальнейших попытках обитателей Лиговки совестись с пришельцами более тесное знакомство. Да и вообще, больше их никто не видел, потому что этой же ночью в глубинах одного неприметного строения произошло небольшое чудо. Стоило калитки в перекосившихся воротах каретного сарая закрыться, как пожилой господин волшебно преобразился, сбросив с себя в след за дорогой шубой не только седину, но и груз прожитых лет. Его спутник тоже не остался сторонним наблюдателем, пожертвовав солидностью зрелого возраста в пользу бесшабашной молодости. К тому же выяснилось, что он ничуть не рыжий, а совсем даже природный брюнет. В график укладываемся. Тускло блеснув на свету латунной крышкой дешёвененьких часов, Александр успокоил и себя, и друга, но вместе с тем не смог его не подковернуть. Козлик торопится к своей козочке, вот так и знал я. Коя как распихав добычу по трём большим бронекейсам и спустив их в тёмный провал надёжного тайника, способного выдержать не только поверхностный осмотр, но и обыск средней силы, в смысле беспольной разборки ещё вполне крепкого сарая, Гриша не удержался и фыркнул. И я слышал, кое-кого вообще шунечкой называли. Да это когда было, непроизвольно скривившись, князь признал. Один один. Вот бывают же такие девицы, которых хлебом не корми, дай только изудовывать любовнику его вполне нормальное имя. Кстати, в газетах врут, что некий господин был неоднократно замечен в обществе популярной артистки и дамы полусвета Каролины Тере. На фотокарточках эта особа весьма хороша, а как она в жизни ещё лучше. Ты бы знал, как естественно у неё получаются случайные встречи. Просто прелесть. Впрочем, вскоре тебе наверняка представится возможность лично оценить экстерьер милой Керри. Натягивая на себя пованивающий чем-то кисловатым извощский тулуп, Григорий вздохнул. Этак можно вовсе потерять веру в чистые человеческие чувства. Ладно бы разные какетки знакомились просто из любви к деньгам или положению возможного любовника, Но флиртовать с очередной прекрасной незнакомкой, зная, что та с вероятностью в сто процентов работает на какую-нибудь разведку, а то и несколько разом, одновременно отслеживая все, чем тебя угощают на предмет возможной отравы, скрывать отвращение и брезгливость, искать в словах и вопросах очередной великосветской пассии двойной, тройной смысл, И в ответ, вроде как случайно проговариваясь, скупо разбрасывая крошки важных, интересных и наскось лживых сведений, брр, разговор увёл сам по себе. А через 10 минут два подгулявших вощика бесследно растворились в зыбких тенях питерских подворотен. Светское общество было взбудоражено пикантной историей о том, Как некие дерзкие преступники избавили великую княгиню Марию Павловну от тяжести фамильных драгоценностей, попутно расстреляв бутылки с коллекционным вином в погребах Владимирского дворца и обесчестив служанок-камеристок. Также не утихали слухи о лужах крови и десятки жестоко зарезанных лакеев, тела которых вывезли под покровом ночи в сторону ближайшего кладбища. И ещё тихонечко шептались и о совсем уж чудовищном преступлении в виде посягательства на честь её императорского высочества, хотя какой-то из недоброжелателей великокняжеской семьи уже запустил сплетню о том, что бедные грабители с большим трудом смогли отбиться от приставаний развратной немки лютеранки, мерзавцы. В любом случае, высший свет империи неподдельно сочувствовал обворованной и униженной герцогине Макленбург-Шверенской, потому что случившееся с ней было натуральным покушением на сами основы миропорядка Российской империи, а такое прощать никому нельзя. Князь Владимир Борятинский с супругой и дочерьми. Рад вас видеть, князь. Княгиня, вы обворожительны. Княжна Анна, Ирина, Елизавета. Так вот. Всего через неделю после печального происшествия в Санкт-Петербурге с служебной заграничной поездки вернулся князь Огренев и тут же, не успев даже толком распаковать багаж, принялся рассылать именные приглашения на банкет. И надо сказать, сделал он это весьма своевременно, ведь великосветское общество уже начало подозревать молодого Александра в недостойные его титула и состояния жадности. Нет, пока он пережидал опалу вдали от цивилизованных мест, все было просто и понятно. Но вот когда князь наконец-то вернулся в столицу и тут же из нее исчез, мелькнув всего лишь на приеме у Голицыных и на званном обеде у Аболенских. В общем, после такого демарша в столичных салонах сразу же возникло некоторое тягостное недоумение. Понятно, что апартаменты князя на Невском проспекте мало подходили для светских мероприятий, Но это ведь не повод столь демонстративно игнорировать общество и свои обязанности в нём. Его превосходительство, министр путей сообщения князь Хилков с супругой. Коли нет возможности устроить раут у себя дома, так в Питере на такой случай имеется сразу несколько очень приличных ресторанных заведений с хорошей репутацией и меню. Тем временем Магренев продолжал оптировать общество. Будучи в Москве, он засвидетельствовал своё почтение Только Зинаиде Николаевне Есуповой Сумароковой Эльстон. По возвращении в Северную Пальмиру нанёс визиты вдовствующей императрице Марии Фёдоровне, нескольким великим князьям и министрам и вновь отбыл в ту самую продолжительную заграничную командировку. Михаил Иванович очень рад вас видеть. Анна Николаевна, вы обворожительны. Честно говоря, недоумение аристократии медленно, но верно превращалось в недовольство. Двадцать девять лет, не мальчик уже, пора бы подумать о достойной супруге, да и вообще уже как-то остепениться. Все эти частые деловые поездки, затяжные служебные командировки... К счастью, князь все же внял дружеским советом и укором, сделав из них правильные выводы. Более того, осознавая свою полнейшую неопытность в такого рода делах, Рано осиротевший аристократ обратился к давнешнему доброму знакомому Нечаеву Мальцеву, упросив уважаемого камергера помочь с устройством своего первого светского мероприятия, так сказать, показать мастер-класс. Его превосходительство посол Французской Республики граф Монте-Белла с супругой. «Аншантедевуа! Рад вас видеть!» После чего, собственно, все и завертелось. Конечно, опытный камергер до последнего сохранял все приготовления в полнейшей тайне, за то, какое он получил наслаждение от тихого переполоха и подковерных интриг, развернувшихся ради обладания одним из именных пригласительных билетов. Особенно ожесточенными были битвы между отцами дочерей на выданье. На брачном рынке титулованный холостяк котировался почти наравне с молодыми князьями императорской крови. Это если официально, а не официально гораздо, гораздо выше, потому что для любой умной аристократки Агренев был, ну, почти что идеалом мужа: очень богат, равнодушен к политике и в постоянных разъездах.